Глава 4. Небеса и преисподняя. Помню девять миров. Старшая Эдда, около 1260 года. У Сагана источником ошибочно указана исландская Эдда Снорри Стурлусна, то есть младшая Эдда. Я есть время, могучий разрушитель миров. Бхагавад-гита, глава 11, стих 32. Саган использует распространённый в англоязычной среде вариант перевода со словом смерть вместо время. I am become death, the shatterer of worlds. В оригинале на санскрите использовано слово кала, буквально означающее время. Контекст позволяет трактовать его и как смерть. Однако в русских переводах Бхагавад-гиты их около 20 такого варианта нет. Зато такой вариант известен как перевод слов Роберта Оппенгеймера, создателя термоядерной бомбы, сказанных после первых испытаний. Врата рая и ада рядом и неразличимы. Николас Казанзакис. Последнее искушение Христа. Земля чудесное и относительно спокойное место. Ход вещей меняется, но медленно. Можно прожить целую жизнь и никогда не столкнуться со стихийным бедствием страшнее урагана. Это делает нас благодушными, расслабленными и беззаботными. Но естественная история непреложно свидетельствует: миры подвергались опустошению. Даже мы, люди, достигли сомнительных технических успехов в деле устройства собственных катастроф, как преднамеренно. Так и по небрежности. Ландшафты других планет, где сохранились приметы далёкого прошлого, являются нам бесчисленные следы грандиозных катаклизмов. Всё дело во временной шкале. Событие, немыслимое на отрезке в 100 лет, в течение 100 миллионов лет может оказаться неизбежным. Но даже на Земле, даже в нашем столетии случались очень странные природные явления. Ранним утром 30 июня 1908 года в Центральной Сибири через всё небо с огромной скоростью пронёсся гигантский огненный шар. В том месте, где он коснулся горизонта, произошёл невероятной силы взрыв. На площади в 2000 квадратных километров повалило лес, а вблизи места падения огненная вспышка сожгла тысячи деревьев. Взрыв породил в атмосфере ударную волну, дважды обогнувшую землю. В течение двух следующих дней в воздухе оставалось столько мелкой пыли, что рассеянный ею свет позволял читать газету на улицах ночного Лондона за 10.000 километров. Правительство царской России не заботилось исследованием столь банального события, которое к тому же случилось в далёкой Сибири среди тёмных тунгусов. Лишь через 10 лет после революции для анализа почвы и опроса свидетелей была отправлена первая исследовательская партия. Вот некоторые из собранных ею рассказов. Рано утром, когда все ещё спали, сильный толчок подбросил в воздух чум вместе со всеми, кто в нём находился. А как упали на землю, то вся семья была покрыта синяками, а акулина с Иваном даже сознание потеряли. Когда они пришли в себя, то услышали ужасный шум и увидели, что вокруг них горит лес и большая часть его повалена. В завтрак я сидел на крыльце дома на фабрике в Инаваре, и лицом был обращён на север. Только я взмахнул топором, чтобы набить обручную на кодушку, как вдруг небо раздвоилось, и в нём широко и высоко над лесом появился огонь. Вся северная часть неба была покрыта огнём. В этот момент мне стало так горячо, словно на мне загорелась рубашка. Я хотел уж было разорвать и сбросить с себя рубашку, но в этот момент небо захлопнулось и раздался сильный удар. А меня сбросило на землю сажание натри. В первый момент я лишился чувств. Но выбежавшая из избы моя жена ввела меня в избу. После удара пошёл такой шум, словно падали камни или стреляли из пушек. И когда я лежал на земле, то прижимал голову, опасаясь, чтобы камни не проломили голову. В момент, когда раскрылось небо, с севера пронёсся мимо исп горячий ветер, как из пушки, который оставил на земле следы в виде дорожек. Когда я сел завтракать около своей сахи, вдруг раздались удары, как бы пушечные выстрелы. Конь упал на колени. С северной стороны над лесом вылетело пламя. Потом вижу, еловый лес пригнуло. Ураган, думаю, схватился за соху обеими руками, чтобы не унесло. Ветер был так силён, что снёс немного почвы с поверхности земли, а потом этот ураган на ангаре в воду валом погнал. Мне всё хорошо было видно, так как пашня была на бугре. Грохот перепугал лошадей настолько, что они пустились вскачь. В панике потянули в разные стороны плуги. Плотники, работавшие на постройке указанного амбара, после первого и второго ударов в полном недоумении крестились, а когда раздался третий удар, так плотники попадали с риштовок на щепки навзничь. Некоторые были так сильно ошеломлены и перепуганы, что нам приходилось приводить их в чувство и успокаивать. Все мы тоже бросили работу и пошли в село. Там на улице собрались целые толпы местных жителей. Горячу обсуждавших и на всевозможные лады истолковывающих это необыкновенное явление. Я был в поле. Только я успел запрячь лошадь в боруну и стал привязывать другую, как вдруг услышал как бы несильный выстрел из ружья вправо от себя. Я точишь же повернулся и увидел летящее как бы воспламенённое, вытянутое, лоб шире, к хвосту уже, цветом как огонь днём, белый, во много раз больше солнца. но намного слабее его по яркости, так что на него можно было смотреть. Позади пламени оставалась как бы пыль. Она вилась клубками, а от пламени оставались ещё синие полосы. Как только скрылось пламя, послышались звуки сильнее ружейных выстрелов. Чуствовалось дрожание земли, и слышно было дребезжание стёкол в окнах зимовья. Я мыл шерсть на берегу реки Икана, как вдруг сперва послышался шум, как открылив испуганной птицы, и по реке пошла вверх по течению волна вроде зыби. После чего последовал один резкий удар. Удар был настолько силён, что один из рабочих упал в воду. Это удивительное событие известно как падение тунгусского метеорита. Некоторые учёные высказывали догадку, что его причиной послужил кусок антивещества, аннигилировавший при контакте с обычным веществом Земли и породивший вспышку гамма-излучения. Однако отсутствие радиационного заражения на месте падения не позволяет принять такую гипотезу. Другие утверждали, что Землю прошила насквозь маленькая чёрная дыра, внедрилась в земные толщи в Сибири и вышла наружу с другой стороны планеты. Но записи атмосферных ударных волн Не обнаруживают и намёка на объект, вылетевший из Северной Атлантики позднее, в тот же день. Возможно, это был космический корабль какой-то невообразимо развитой внеземной цивилизации, потерпевший аварию в отдалённом районе неизвестной планеты из-за неустранимых технических проблем. Но на месте падения не найдено никаких следов подобного аппарата. Каждая из этих гипотез уже когда-то высказывалась, причём некоторые более или менее серьёзно. Ни одна из них не имеет под собой убедительных доказательств. Главная особенность Тунгусского феномена состоит в том, что и ужасный взрыв, и мощная ударная волна, и гигантский лесной пожар были на лицо, но на месте падения не образовалось ударного кратера. Похоже, есть только одно объяснение, не противоречащее фактам. В 1908 году на землю упал обломок кометы. В необозримом межпланетном просторе разбросано множество объектов: каменных, металлических, ледяных. Некоторые частично состоят из органических молекул. Есть такие, что размером с пылинку, но бывают и неправильной формы обломки величиной с некарагу или бутан. Иногда совершенно случайно на их пути оказывается планета. Тунгусский метеорит, вероятно, был порождён ледяным обломком кометы который в поперечнике достигал примерно сотни метров, размер футбольного поля. Весил 1 млн тонн и двигался со скоростью около 30 км/с. Если такое столкновение произойдёт сегодня, то по ошибке, особенно в момент паники, его могут принять за ядерный взрыв. Падение кометы способно вызвать все эффекты, характерные для мегатонного ядерного взрыва, в том числе грибовидное облако, за двумя исключениями. Не будет гамма-излучения и радиоактивных осадков. Может ли редкое, но естественное явление падение крупного кометного обломка привести к развязыванию ядерной войны? Странный был бы сценарий: небольшая комета падает на землю, как это случалось и раньше с миллионами других комет, и наша цивилизация немедленно самоуничтожается. Не мешало бы нам побольше узнать о кометах, столкновениях и катастрофах. Вот, например, 22 сентября 1979 года американский спутник Вела зарегистрировал яркую двойную вспышку света где-то на границе Южной Атлантики и западной части Индийского океана. Спутники Вела следили за соблюдением договора о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой от 1963 года. В первую очередь возникло предположение, что это были тайные испытания, созданных в ИУР или в Израиле маломощных ядерных зарядов. Килотонны 2, примерно в 6 раз меньше, чем у бомбы, сброшенной на Хиросиму. Политические последствия очень серьёзно изучались во всём мире. Но что, если эти вспышки вызвали падение небольшого астероида или кометы? Данное объяснение было признано наиболее вероятным. Когда воздушная разведка не обнаружила в районе вспышек никаких следов радиоактивности. Вот пример того, как опасно в наш ядерный век не уделять должного внимания ударам из космоса. Кометы большей частью состоят из льда, замёрзшей воды H2O с небольшими примесями метана CH4 и аммиака NH3. Старгаяс в атмосферу Земли, обломок кометы скромных размеров порождает огромный сияющий болид, способный воспламенять деревья. и мощную ударную волну, которая может повалить лес и регистрируется по всему миру. Однако вовсе не обязательно, что на поверхности образуется крупный кратер. При входе в атмосферу все льды могут растаять. В таком случае отищутся лишь небольшое число фрагментов кометы, скорее всего, только редкие крупицы неледяных составляющих кометного ядра. Советский учёный Им Ленсобатович обнаружил большое количество микроскопических алмазов, разбросанных на месте падения тунгусского метеорита. Такие алмазы уже находили прежде в упавших метеоритах, происхождение которых могло быть связано с кометами. Если в ясную погоду с наступлением темноты внимательно, не отвлекаясь, понаблюдать за небом, то прямо над головой иногда удаётся заметить короткую вспышку метеора. В некоторые ночи, всегда приходящиеся на одни и те же календарные даты, выпадает шанс полюбоваться метеорным потоком, своеобразным природным фейерверком, небесным шоу. Пики активности наиболее интенсивных метеорных потоков: 3 января квадрантиды, 12 августа персеиды, 14 декабря гемминиды. Эти метеоры мельче горчишного зёрнышка, скорее оседающая пыль, чем падающие звёзды. Входя в земную атмосферу, метеорные частицы разогреваются под действием трения, на мгновение ярко вспыхивают и погибают на высоте около 100 км. Метеоры это остатки разрушившихся комет. Предположение о связи между метеорами, метеоритами и кометами впервые высказал Александр Гумбольдт в своей всеохватной популяризаторской работе Космос, публиковавшейся с 1845 по 1862 годы. Именное чтение ранних работ Гумбольдта поддвигло Чарльза Дарвина к попытке объединить географические исследования с естественной историей. Скорее после этого он согласился занять место натуралиста на борту корабля Бигль, и в итоге появилась книга Происхождение видов. Старые кометы, многократно проходя вблизи Солнца и разогреваясь, подвергаются распаду и испарению и прекращают своё существование. Их остатки рассеиваются вдоль всей кометной орбиты. Там, где эта орбита пересекается с земной, нас поджидает метеорный рой. Какой-то своей частью рой всегда приходится на один и тот же участок земной орбиты, и поэтому метеорный поток каждый год наблюдается в один и тот же день. 30 июня 1908 года был день метеорного потока Бета-Таурид, связанного с кометой Энке, возможно, первопричиной Тунгусского феномена, послужил обломок именно этой кометы. Фрагмент, который оказался значительно крупнее крошечных песчинок, вызывающих безобидные вспышки метеоров. Кометы всегда были источниками страха и суеверного трепета. Их неожиданное появление бросало вызов представлению о неизменном и божественно упорядоченном космосе. Казалось невероятным, что приковывающее к себе взгляд полоса молочно-белого пламени которая каждую ночь восходит и заходит вместе со звёздами, появилась без всякой на то причины и не является каким-либо предзнаменованием. Так возникла идея, будто кометы это предвестницы катастроф, знаки божественного гнева, что они предсказывают смерть правителей и гибель царств. В Вавилоне считали кометы небесными бородами, греки говорили о струящихся волосах, арабы о пылающих мечах. Во времена Птолемея кометы были тщательно классифицированы по форме: на лучи, трубы, кувшины и тому подобное. Птолемей верил, что кометы приносят войны, жаркую погоду и потрясения устоев. Некоторые средневековые изображения комет похожи на неопознанные летающие распятия. Андрес Целициус, глава лютеранской церкви, епископ Магдебургский, опубликовал в 1578 году теологическую памятку о новой комете, в которой проводилась мысль, будто густой дым человеческих грехов, зловонный и отвратительный перед ликом Господа, поднимаясь каждый день, каждый час, каждое мгновение, постепенно становится настолько плотным, что образует кометы с вьющимися и заплетающимися волосами, которые в конце концов воспламеняются от огненного гнева высшего небесного судьи. На это ему возражали, что будь кометы дымом грехов, они постоянно пылали бы в небесах. Самая древняя запись о появлении кометы Галлея, она же самая древняя запись о кометах, обнаружена в китайской книге принца Хуайнаня, сопровождавшего правителя У в военном походе. Это был 1057 год до нашей эры. сближением кометы Галлея с Землёй в 66 году, вероятно, можно объяснить упоминание Иосифом Флавием меча, который целый год висел над Иерусалимом. Евдейский историк Иосиф Флавий 37 после 100 -го годы именно с этим явлением связывает пожар в храме Иерусалима в 70 году. И были ясные знаки Господни. И сияла в небе над городом комета целый год. И было это светило как карающий меч. В 1066 году норманны были свидетелями очередного возвращения кометы Галея. Поскольку для них это стало предзнаменованием падения некоего королевства, комета в каком-то смысле ускорила вторжение в Англию Вильгельма Завоевателя. Появление кометы отражает своеобразная хроника того времени. Габелен из Бойо С 1401 годом Джотто, один из основоположников современной реалистической живописи, засвидетельствовал другое появление кометы Галлея и запечатлел её в сцене Рождества Христова. Великая комета 1466 года, ещё один визит кометы Галлея, вызвала панику в христианской Европе. Христиане опасались, что Господь, посылающий кометы, может быть на стороне турок, которые недавно захватили Константинополь. Ведущие астрономы XVI-XVII веков были в восторге от комет, и даже Ньютон не остался к ним равнодушным. Кеплер писал, что кометы носятся по космосу, как рыбы по морю, но постепенно рассеиваются солнечным светом, поскольку кометные хвосты всегда направлены в сторону противоположную солнцу. Дэвид Юм во многих отношениях бескомпромиссный рационалист, По-видимому, в шутку рассуждал о том, что кометы могут быть репродуктивными клетками, яйцами или спермой планетных систем, и что планеты вступают в своего рода межзвёздные соития. Ньютон ещё в студенчестве, до изобретения телескопа-рефлектора, провёл немало бессонных ночей, пытаясь невооружённым глазом отыскать на небе кометы и так усердствовал, что даже заболел от истощения. Вслед за Тихо Браге и Кеплером Ньютон пришёл к выводу, что кометы, видимые с Земли, движутся не в атмосфере нашей планеты, как считал Аристотель и многие другие учёные, но находятся гораздо дальше Луны, хотя и ближе, чем Сатурн. Подобно планетам, кометы излучают отражённый солнечный свет, и поэтому совершенно заблуждаются те, которые относят кометы в область блестя неподвижных звёзд. Ибо в этом случае они не более освещались бы нашим солнцем, нежели находящиеся в наших областях планеты освещаются неподвижными звёздами. Ньютон показал, что кометы, подобно планетам, движутся по эллипсам. Кометы составляют род планет, обращающихся вокруг солнца по весьма эксцентричным эллипсам. Это демистификация, выразившаяся в предсказании регулярности кометных орбит. привела к тому, что друг Ньютона Эдмунд Голей рассчитал в 1707 году, что кометы 1531, 1607 и 1682 годов были явлениями с 76-летним интервалом одной и той же кометы. И Голей предрёк её возврат в 1758 году. Строго в указанное время комета возникла на небосводе и была уже после смерти учёного названа его именем. В истории человечества комета Галлея сыграла интересную роль. И, возможно, она станет первой небесной гостьей, к которой будет запущен космический зонд во время её очередного прилёта в 1986 году. Первая встреча космического аппарата с кометой произошла 11 сентября 1985 года, когда зонд ICE, запущенный ещё в 1978 году для изучения солнечного ветра, Был перенаправлен и прошёл через хвост кометы Джакобини-Циннера в 7.800 км от её ядра. Зонд не был оснащён камерами. В 1986 году комету Галея изучала уже целая армада из пяти космических аппаратов. Две советские межпланетные станции, Вега-1 и Вега-2, после высадки спускаемых аппаратов на Венеру, сблизились с ядром кометы до расстояния 8.900 км. Космический аппарат Jetta, запущенный Европейским космическим агентством, прошёл всего в 600 км от ядра. Два японских зонда изучали комету с большего расстояния: Suisei максимальное сближение 150 000 км, и SAKIGAKE 7 млн км. Современные планетологи иногда утверждают, что столкновения с кометами могли дать существенный вклад в формирование планетных атмосфер. Например, вся вода, обнаруживаемая сегодня в атмосфере Марса, могла бы появиться в результате падения небольшой кометы. Последние исследования Марса показывают, что около 3 миллиардов лет назад на его поверхности были океаны жидкой воды. В грунте и полярных шапках Марса воды и сейчас значительно больше, чем в атмосфере. Ньютон писал, что вещество, составляющее хвост комет, рассеивается в межпланетном пространстве и мало-помалу притягивается находящимися поблизости планетами. Он был убеждён, что с землёй постепенно теряется вода, поглощаемая растениями и огнием, и превращается в сухую землю. Количество жидкости, если бы оно не получало восполнения извне, должно бы беспрерывно убывать и наконец исчезнуть. Похоже, Ньютон считал, что земные океаны имеют кометное происхождение и что жизнь возможна лишь потому, что на планету падает кометное вещество. В своих мистических размышлениях он идёт ещё дальше. Кроме того, я подозреваю, что тот газ, который составляет меньшую, но тончайшую и лучшую часть нашего воздуха, и который требуется для поддержания жизни во всём живущем, также происходит главным образом из комет. И ещё в 1868 году астроном Уильям Хергенс обнаружил, что некоторые детали в спектре кометы и природного нефтяного попутного газа совпадают. Уильям Гергенс, 1824-1910 годы. Английский астроном, одним из первых применил в астрономии спектральный анализ и фотографию. В 1864 году окончательно установил существование газовых туманностей, занимался исследованием химического состава звёзд. В 1868 году определил лучевые скорости ряда ярких звёзд по сдвигу линий в их спектрах. Показал, что спектры комет отличаются от спектров газовых туманностей. указал, что в спектра комет существуют полосы углерода. Одним из первых наблюдал протуберанцы на солнце вне затмения. В 1882 году получил фотографию внезатменной солнечной коры. В 1902-5 годах исследовал спектр радио. Так Хьюгенс открыл в составе комет органическое вещество. В последующие годы в кометных хвостах была выявлена цена группа CN, состоящая из атомов углерода и азота, молекулярный фрагмент, который служит основой цианидов. Когда в 1910 году Земля должна была пройти сквозь хвост кометы Галлея, многие люди ударились в панику. Они упускали из виду, что хвост кометы Невероятно разрежённая опасность отравления во много раз меньше той, которая уже в 1910 году создавали промышленные выбросы в крупных городах. Разъяснения почти никого не успокоили. Вот, например, заголовки из Сан-Франциско и хроника от 15 мая 1910 года. Кометная газовая камера величиной с дом. Муж исправляется из-за прилёта кометы. Нью-Йорк чудит из-за кометы. Лос-Анджелсский экзаминар взяла Шотливитон. Эй, камет, вы вас ещё не национидили? Всё человечество ждёт бесплатная газовая камера. В ожидании шумного веселья. Многие ощущают запах циана. Жертва залезла на дерево, пробуют позвонить на комету. В 1910 году люди спешили устроить вечеринку, покутить напоследок, пока отравление цианом не привело к концу света. Предприимчивые бизнесмены вразнос торговали противокаметомными пилюлями и газовыми масками. Последние явились мрачными провозвестниками сражений Первой мировой войны. Недоразумения, связанные с кометами, случаются и в наши дни. В 1957 году я был аспирантом в Яркской обсерватории при Чукакском университете. Однажды ночью, оставшись дежурить в одиночестве, я услышал настойчивый телефонный звонок. Голос, выдававший порядочную степень объеения, произнёс в трубке: "Дайте мне потолковаться с астрономом. Чем могу быть полезен? До нас тут в Уилмиче в саду вечеринка, а в небе какая-то штуковина висит. И забавно, если прямо глядеть, исчезает". А если не смотришь, снова появляется. Наиболее чувствительные части чатки находятся в стороне от центра поля зрения. Тусклую звезду или другой объект можно заметить немного отведя взгляд. Я знал, что на небе в то время была едва различимая невооружённым глазом комета Арендер-Алана, которую недавно открыли. Поэтому я сообщил, что, вероятно, он видит комету. Последовала продолжительная пауза, а затем вопрос: Что ещё за комета? Комета, ответил я. Это такой снежный шар поперечником в одну милю. И вновь повисла пауза, ещё более долгая, и на том конце потреbpyвали: Дай-ка мне поговорить с настоящим астрономом. Интересно, от каких привидений будут страшиться политические лидеры, когда в 1986 году комета Галея появится вновь? Какие ещё глупости выплеснутся на нас? Очередной визит кометы Галлея обошёлся без сколько-нибудь существенного всплеска суеверий. Вероятно, большую роль сыграли программы исследования её при помощи космических аппаратов. К тому же, в этот раз знаменитая комета выглядела не слишком впечатляюще. Последнее десятилетие XX века подарило нам ещё две яркие кометы: Хейле-Боппа и Хиякутаке, появление которых широко освещалось прессой, но почти исключительно как астрономическое явление. Тем не менее, новая фобия в мире всё же возникла, но на этот раз она связана с вполне реальной, хотя и маловероятной угрозой падения на Землю астероида или кометы. Астрономы уже наладили систему слежения за потенциально опасными объектами. Однако среди них нет пока ни одного, который представлял бы реальную угрозу для человечества. Хотя планеты движутся вокруг Солнца по эллиптическим орбитам, эти орбиты не слишком вытянуты. На первый взгляд, они вообще неотличимы от окружностей. Зато кометы, особенно долгопериодические, имеют отчётливо выраженные эллиптические орбиты. В сравнении с планетами, сторожилами внутренних областей солнечной системы, кометы здесь новички. Почему орбиты планет почти круговые и значительно отдаляют одна от другой? Будь их орбиты сильно вытянутыми, пути планет пересекались бы, и рано или поздно произошло бы столкновение. В ранний период истории Солнечной системы, вероятно, было множество планет, пребывавших на стадии формирования. Те, что двигались по эллиптическим пересекающимся орбитам, имели предрасположенность к столкновениям и саморазрушению. Тем жечьи орбиты приближались к круговым, выпадало больше шансов вырасти и уцелеть. Орбиты современных планет это пути выживших в коллизионном естественном отборе. Спокойная и зрелая солнечная система, державшая победу в эпоху катастрофических столкновений. На самых окраинах солнечной системы, во мраке далеко за пределами планетных орбит, расположено громадное сферическое облако из триллионов кометных ядер, которые обращаются вокруг солнца не быстрее участников автомобильной гонки Индианаполис 500. Земля удалена от солнца на расстояние R, равное одной астрономической единице. 150 млн километров. Протяжённость её почти круговой орбиты составляет 2π, то есть приблизительно 10 в 9 степени километров. Каждый год наша планета проходит этот путь, совершая один оборот по орбите. Один год равен 3 на 10 в 7 степени секунд. Таким образом, орбитальная скорость Земли составляет приблизительно 30 км/с. Теперь рассмотрим сферическое облако комет, которые, по убеждению многих астрономов, обращаются вокруг Солнца на расстоянии около 100.000 астрономических единиц. Это почти полпути до ближайшей звезды. Из третьего закона Кеплера, слушай главу третью, следует, что период обращения любой такой кометы вокруг Солнца составляет около 30 миллионов лет. Для внешних областей солнечной системы один оборот вокруг Солнца это подорядочное время. Длина кометной орбиты составляет приблизительно 10 в 14 степени километров, а скорость её движения не превосходит 360 км/ч. Типичные кометы выглядят как гигантские кувыркающиеся в пространстве снежинки поперечником около 1 км. Большинство из них никогда не нарушают условную границу, проведённую по орбите Плутона, но иногда проходящая мимо звезда производит в кометном облаке гравитационные возмущения. И некоторые кометы оказываются на очень вытянутых эллиптических орбитах, ведущих в сторону Солнца. После сближения с Юпитером или Сатурном, путь такой кометы может вновь измениться под воздействием их тяготения, и она станет возвращаться во внутреннюю области Солнечной системы примерно раз в столетие. Где-то между орбитами Юпитера и Марса комета нагревается и начинает испаряться. Вещество, истекающее из солнечной атмосферы, солнечный ветер оносит частицы пыли и льда прочь от кометы, начиная формировать её хвост. Если бы Юпитер имел поперечник 1 м, наша комета была бы меньше пылинки. Однако хвост её, когда он полностью разворачивается, сравним по размерам с расстоянием между планетами. Показываясь на земном небосводе, комета всякий раз сеет суеверный ужас в душах землян. на в конце концов жителям земли удалось понять, что это небесное тело, обретающееся далеко за пределами атмосферы, среди планет. Они вычислили его орбиту, и, возможно, уже недалёк тот день, когда будет запущен небольшой космический аппарат для исследования гостя, прибывшего к нам из царства звёзд. Рано или поздно кометы сталкиваются с планетами. Земля и её спутница Луна должны подвергаться бомбардировке кометами и небольшими астероидами, мусором, оставшимся со времён образования Солнечной системы. Поскольку мелких объектов больше, вероятность столкновения с ними выше. Падение на Землю небольшого фрагмента кометы, подобного тунгусскому метеориту, должно случаться примерно раз в 1000 лет. А вот столкновение с таким большим объектом, как комета Галлея, ядро которой, вероятно, достигает в поперечнике около 20 км, Может произойти примерно раз в миллиард лет. По данным космических аппаратов Вега и Джота, ядро кометы Галлея имеет вытянутую форму и размеры 16 на 8 км. Когда небольшой ледяной обломок сталкивается с планетой или спутником, он не оставляет на поверхности крупных рубцов. Но если падающий объект относительно велик или состоит преимущественно из камня, то при столкновении происходит взрыв, после которого на поверхности возникает полусферическая воронка, называемая ударным кратером. При отсутствии процессов стирающих или заносящих такие кратеры, они могут сохраняться миллиарды лет. На Луне практически нет эрозии, и поэтому мы видим, что ударных кратеров на ней гораздо больше, чем можно было бы ожидать, судя по немногочисленным остаткам кометно-астероидного населения. заполняющим в наши дни внутреннюю часть солнечной системы. Лунная поверхность красноречиво свидетельствует об эпохе разрушения миров, закончившейся миллиарды лет назад. Ударные кратеры встречаются не только на Луне. Во внутренней части солнечной системы они обнаруживаются повсюду: от Меркурия, ближайшей к Солнцу планеты, до укрытой облаками Венеры и Марса с его крошечными спутниками Фобосом и Деймосом. Это так называемое семейство планет земного типа, более или менее похожих на Землю. У них твёрдая поверхность, железокаменное ядро, а плотность атмосферы меняется от почти полного вакуума до давления в 90 раз большего, чем на Земле. Они теснятся вокруг солнца, источника света и тепла, как путники, жмущиеся к костру. Все планеты имеют возраст около 4 миллиардов 600 миллионов лет. Подобно Луне, Все они несут на себе следы эпохи катастрофических столкновений, произошедших в ранний период истории Солнечной системы. Выйдя за пределы орбиты Марса, мы попадаем в совершенно иные условия в царство планет-гигантов, или как их ещё называют, планет группы Юпитера. Это огромные миры, состоящие преимущественно из водорода и гелия, с небольшими добавками богатых водородом газов, таких как метан, аммиак, и водяные пары. Мы не видим у них твёрдой поверхности, только атмосферу и разноцветные облака. Это серьёзные планеты, не шарики вроде Земли. Юпитер мог бы вместить в себя тысячи таких планет, как наша. Если комета или астероид упадёт в атмосферу Юпитера, мы не заметим появления кратера, лишь кратковременный разрыв в облаках. В июле 1994 года комета Шумейкера-Леви 9 врезалась в атмосферу Юпитера со скоростью около 60 км/с. Ещё до столкновения ядро кометы распалось на два десятка крупных фрагментов размером от 1 до 10 км. К сожалению, обломки кометы входили в атмосферу на невидимой стороне планеты. Но спустя 40-50 минут, за счёт суточного вращения Юпитера, Места падений становились доступны для наблюдения с Земли. Следы взрывов в виде огромных тёмных пятен и расходящихся по юпитерианской атмосфере кольцевых ударных волн, сравнимых по диаметру с Землёй, наблюдались во многих обсерваториях мира. И тем не менее, мы знаем, что и во внешних областях Солнечной системы многие миллиарды лет происходили столкновения, поскольку Юпитер имеет более десятка спутников. пять из которых исследовались с близкого расстояния космическими аппаратами Voyager. И здесь мы снова находим свидетельства былых катаклизмов. Когда будет изучена вся солнечная система, мы, вероятно, найдём следы катастрофических столкновений во всех мирах, от Меркурия до Плутона, а также на всех спутниках, кометах и астероидах. В 2000 году космический аппарат NEAR Shoemaker впервые вышел на орбиту вокруг астероида Eros. В течение года он проводил детальные исследования и фотографирование астероида, а в феврале 2001 года совершил на него управляемую посадку, хотя и не был спроектирован для этого. Предварительный анализ полученных снимков говорит о том, что большинство обнаруженных на астероиде каменных обломков были выброшены с одного участка его поверхности в результате столкновения с другим космическим объектом.